Глава двадцать пятая. «Видел я это корыто. Калоша старика Макферсона». Говоривший откинулся на спинку стула и обвел глазами полутемное помещение бара. Собственно говоря, баром эту забегаловку можно было бы назвать с большой натяжкой. Кабак. Это подходило гораздо больше. Но таких слов тут никто не знал. Данное заведение находилось неподалеку от гавани порта Гемлик. Ничем особенным оно знаменито не было — Сюда не водили туристов, да и местные жители избегали его посещать. Почему? Да, как-то вот так получилось. Здесь не особенно жаловали незнакомцев, да и соседи, проживающие поблизости, тоже не были тут желанными гостями. Вполне хватало завсегдатаев. Да, ходили слухи, что не все из них были в ладах с законом. И что, это разве повод для того, чтобы отказать уважаемому человеку пропустить стаканчик-другой? уважаемому. А кто его уважает, позвольте спросить. Да хоть бы и мы. А вам что, этого уже недостаточно? Вот оттого и не нравилось данное заведение окрестным жителям. Тут, по сказать, и сами-то жители не были особыми праведниками. Во всяком случае, не все. Некоторые так вполне себе нормально сюда заходили и сидели подолгу. Свои. и можно. А очень даже возможно, что и нужно. «Бизнес. Ничего личного». «А кто это?» Второй собеседник явно не относился к числу завсегдатаев. Одет он был не броско не по моде, но аккуратно. И особо ничем не выделялся среди посетителей бара. Но ну, во всяком случае, он сам так полагал. И напрасно. Едва появившись на пороге, он тотчас же был замечен парочкой внимательных глаз. И если бы не его вопрос относительно того, как разыскать вполне уважаемого здесь человека — так очень даже возможно, что с ним уже кто-то проводил бы вдумчивую беседу. На предмет? Да мало ли. «Капитан, кто же еще?» «И хозяин, все в одном лице», — пожал плечами местный завсегдатый. «Вы уверены?» Вместо ответа первый собеседник поднял со стола стакан и, словно бы удивляясь, заглянул внутрь. Ничего там не обнаружив, поставил его обратно. Поняв невысказанный вопрос, его визави обернулся к стойке и поднял руку. Буквально через минуту около их столика нарисовалась официантка, женщина лет двадцати пяти-тридцати со следами былой красоты на лице. «Что угодно». «Мэри», — завсегдатый кивнул на стол, — «что-то пить хочется». «Да-да», — кивнул собеседник, — «и перекусить вы не возражаете?» И он вопросительно посмотрел на завсегдата. «Не помешает. На ваше усмотрение. Мэри, как обычно». Бросил взгляд на официантку «Уважаемый человек». «Да, мистер Холт, сию минуту». Проводив глазами уходящую девушку, гость повернулся к нему. «Итак, зачем он вам?» «Да, собственно говоря, он сам мне и не нужен. Я ищу одного человека, который служит на этом корабле». «Кем?» «Говорят, он помощник суперкарго, но я точно не уверен». «Ну-ка, покажите мне это фото еще раз». На стол легла фотография. Да, это корыто Макферсона. У него такая характерная надстройка на корме. Черт я знаю, зачем потребовалось городить там такой сундук. Помощник суперкарго, вы говорите? Не слышал про такого. Но он точно имеет отношение к погрузке-разгрузке. Сами видели. Нет, — смутился посетитель. Мне так рассказал мой наниматель. Так он не лично вам нужен. Я всего лишь частное лицо, работающее по заказу клиентов. Детектив? Где уж мне? Скорее, доверенное лицо. Так. Холд побарабанил пальцами по столу. Сто. В смысле? Сто евро. За каждый вопрос. Э, ну, пятьдесят. Сто. Или расходимся. Выпивка в любом случае за ваш счет. Гость задачена на потер лоб. Оглянулся. Около выхода как раз занималась столик шумная компания разнообразных персонажей. Уловив его взгляд, один из них широко осклабился и подмигнул. «Ну, у меня не так уж и много денег». «Значит, и вопросов тоже будет немного». «Ладно, вас ведь не зря называют самым осведомленным человеком в этих краях». «Это вопрос?» «Констатация факта, так сказать», — улыбнулся визитер. «Принимается. Готов дать вам 50-процентную скидку с первого вопроса». «Хорошо. Где я могу найти Макферсона?» На стол легла бумажка в 50 евро. «В чистилище, надо полагать. Он был изрядным богохульником», <связывается> — усмехнулся Холт. «Так». Купюра в сто евро легла рядом. «А его корабль? И как, кстати, он называется?» «Это уже два вопроса». Еще одна купюра появилась на столе. «Горец! Четыре месяца назад он брал фрахт до Перея!» Бесшумно подошедшая официантка поставила на столик бутылку виски и две сковородки с поджаренным мясом. Разложила вилки и удалилась. Гость подумал и положил на стол еще сто евро. «У кого?» «Барнс и Робин. Сборный груз. Их контора в районе порта. Там вам всякий подскажет. Однако про вас не зря говорят, будто вы знаете все на свете». — Преувеличение. Этот порт еще не весь мир. — У вас все? — Ну, вы говорите, что старик Макферсон умер. А кто же сейчас является хозяином корабля, и где можно его отыскать? Я имею в виду корабль, ведь где он, там и хозяин, не так ли? Две одинаковые купюры появились на столе. Однако Холт к ним не притронулся. — У меня нет ответа на эти вопросы. Сюда, — Горес не возвращался, я бы знал. Кто там теперь стоит у руля, неизвестно. Мне он не представлялся, как вы понимаете. А жаль. Меньше пришлось бы бегать. Мне гораздо проще заплатить вам, нежели искать кого-то еще. Знаток местных новостей пожал плечами. Чрезмерное любопытство вообще-то сильно сокращает продолжительность жизни. А я не стремлюсь в лучшие из миров. Мне вполне достаточно хорошей выпивки и закуски в приятной компании. Не советую и вам особо напрягать здешний народ расспросами. Могут не так понять. Вы получили основные ответы. Чего вам еще нужно-то? Перед заказчиком уже можно отчитаться. А если я... Нет. Гость прикусил губу и на некоторое время замолчал. Хорошо. Купюры со стола вернулись в его карман. Пожалуй, вы правы. Я действительно слишком назойлив. Прошу меня простить, я недостаточно знаю местные обычаи. Ваша жизнь. Еще что-нибудь? «Благодарю, но больше у меня вопросов нет. С официанткой я, разумеется, рассчитаюсь. Позвольте за этим откланяться». Он встал с места и надел шляпу. Коротко кивнул и повернулся ко входу. Проводив его глазами, Холт посмотрел на шумную компанию. Медленно наклонил голову, словно отвечая на заданный беззвучный вопрос. Поднял бутылку, посмотрел ее на свет и налил себе на полпальца виски. Выйдя из бара, гость прошел несколько метров и внезапно резко свернул в сторону — шагнув в темный проулок. Затаился, внимательно разглядывая выход. Прошла минута, другая. Никто так и не появился на улице. В его руке сам собой материализовался мобильный телефон. Тихо пискнули кнопки. Да, это я. Горец, бывший капитан и владелец некто Макферсон. Умер некоторое время назад. Настоящий хозяин неизвестен. Четыре месяца назад корабль взял фрахт на перей в конторе Барнса и Робина. Это здесь, в районе порта. Корабль опознан по характерной надстройке на корме. Нет, от дальнейшего разговора уклонился. Не знаю, вполне может быть. Понял. Прекратив разговор, он достал из телефона сим-карту и разломил ее пополам. Разбросал обломки в разные стороны. Оглядевшись, наклонился и сунул опустевший телефон в трещину асфальтового покрытия. Взамен утраченного достал новый аппарат и набрал номер уже на нем. «Миссис Горни, я по поводу своего заказа на вечер. Да, да, подтверждаю». Адрес ваш помню, буду у вас через час. Всего вам доброго. Повеселев, сунул мобильник в боковой карман и, еще раз осмотревшись, шагнул в сторону освещенных улиц. Но, увы, дойти до относительно цивилизованных и хорошо разрекламированных мест приятного времяпровождения ему было не суждено. За ним действительно никто следом не выходил. Зачем? Ни для кого не секрет, что в подобных заведениях всегда имеется запасной выход, а иногда и не один. И кому, как не им, лучше знать, куда и каким маршрутом пойдет человек, не столь хорошо знакомый со здешними реалиями. Не дали они промашки и на этот раз. Единственное, чего не учли, так это того, что гость окажется не совсем уж абсолютным лохом по части всевозможного мордобития. Впрочем, против пистолетной пули это помогает слабо. 740 евро, паспорт и телефон, ключи, он остановился в пансионе Кималя Паши. «Это неподалеку от ресторана Кириоглу Мэк, Мэк «Знаю». Холд поднял телефон со стола и нажал несколько кнопок. «Кому он успел позвонить?» «Мамаша Фарли. Мы проверили, он заказал себе девочку на вечер». «Когда?» «Еще утром». «А этот звонок?» «Заказал билеты на завтрашний день на одиннадцать часов. Рейс на Истамбул. Заказ оплачен». «И больше ничего». Знаток местных реалий почесал подбородок. Что еще? Оружия никакого не имел, всяких хитрых штучек тоже. Драться мастак, подвесил Фархаду, неплохой синичище. Стало быть, не коп. Да не похож. Ладно. Холт отделил от кучки купюр на столе несколько штук и пододвинул их собеседнику. Помянем очередного глупца. Что можно сделать одним телефонным звонком? Да вообще-то очень даже много. Можно начать войну, можно несколько ее отсрочить. Совсем и до основания изменить кем-то и когда-то установленный порядок, да много чего можно навратить, были бы возможности. Когда звонивший в заведение мамаши Фарли клиент туда не прибыл, это мало кого обеспокоило. Не в первый раз. Нашлись и иные желающие до прелести ее девушек. А вот когда у стойки регистрации не появился пассажир, уже оплативший билет, оба эти факта были сопоставлены какими-то неглупыми и наблюдательными людьми. доложены куда следует а те кому это положено сделали из всего этого соответствующие выводы никто разумеется не стал вламываться в контору барнса и робина размахивая обрезом и требуя немедленного выполнения своих условий к чему такие страсти мы же все цивилизованные люди где то совсем далеко от этих мест очкастый худощавый паренек пододвинул к себе клавиатуру и щелкнул мышью так и как у нас именуется сие почтенное заведение «Угу. И даже своя страничка в сети есть. Ну, совсем мужики продвинутые. ну поглядим». Много времени этот процесс не занял. Прозвенев мелодичным сигналом, развернулась на экране таблица. «Вот. А ты боялась. Даже юбка не помялась. Павел Степанович», — поднял паренек трубку внутреннего телефона. «Принимайте». И щелкнул мышью. «Впрочем, в нашем несовершенном мире еще встречаются совсем нецивилизованные персонажи, Увы, действительность иногда бывает жестокой. Когда тупой срез глушителя невежливо потыкал в щеку спящего мистера Холта, он все понял без слов. «Спокойно, господа, я не хочу никаких проблем». «Никто их не хочет, но некоторые их себе сами создают». Откликнулась темнота негромким голосом. Раз «Рассозданное, можно при взаимном согласии, разумеется, изменить». «Ну-ну», — одобрительно откликнулась темнота. «Это уже лучше». У вас есть вопросы? Горец. Хм, я так и почуял. А что именно вас интересует? Где он сейчас? Где-то на Кекладах. Во всяком случае, у меня других данных нет. Кто такой Лао Ван? Новый хозяин. Так, ходили всякие слухи. А конкретнее. Там не совсем законный вроде бы товар, но точно никто ничего не знает. Контрабанда? Вопрос был задан уже другим голосом. «Ну, я рядом не стоял». Угу. Негромко хлопнул выстрел, и уважаемый мистер Холт с проклятием схватился за ногу. «У вас есть пока еще одна нога и две руки в придачу». «Будьте вы...» «Знаем, знаем, прокляты. Итак?» «У нас так дела не делаются». «Привыкайте, правила поменялись. Я повторяю свой вопрос». Голос незнакомца не содержал никаких эмоций, словно робот говорил. «Он Ширма. Настоящие хозяева сидят не так уж и далеко от этих мест». «Конкретнее?» «Макао. Это действительно все. Я больше ничего не знаю». «Груз. Какой и куда?» «Нет там груза. Он в балласте ходит. Все фрахты чисто для прикрытия». «Вы получили указания относительно этого корабля?» «От кого?» Знаток местных реалий промолчал, облизнул внезапно пересохшие губы. «Эти люди...» Они не умеют шутить. Мы тоже не очень похожи на клоунов. Вы-то уйдёте. Они, стало быть, останутся. То есть это местные жители? Хм, жители, скажите тоже. И всё же... МИД, вы всё ещё настаиваете на том, чтобы я рассказал подробнее? У вас что, по две главы у каждого? МИД. Национальная разведывательная организация. Турецкая. Милли и эскелати. Выдержка из ежедневной сводки происшествий по городу Измир. В результате обрушения кровли произошло также и частичное обрушение стен строения. После того, как пожар был потушен, аварийные службы приступили к разбору завалов. Около 17 часов из-под обломков здания было извлечено тело хозяина дома, подданного Великобритании господина Холта Карузерса. Тело сильно обгорело, левая часть обуглилась до полного разрушения тканей. Опознан по приметам, имеющимся в центральной картотеке полиции. Около 19 часов при осмотре гаража, расположенного на первом этаже строения, было также обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 25-30 лет. Черноволосый, рост около 175 см. На теле имеются характерные приметы в виде прижизненных шрамов. Смотри прилагаемые фотографии. Не опознан. По предварительным сведениям, пожар произошел вследствие возгорания бензина в гараже первого этажа. По-видимому, топливо вспыхнуло во время заправки автомобиля господина Холта. Обнаружено три канистры, сильно поврежденные огнем и разорванные взрывами паров топлива. Фрагмент из служебной записки Департамента национальной полиции. Этот старый баран Холд все-таки доигрался. Сколько раз предупреждали, не устраивай заправку в своем гараже. Нет, если ума не дано при рождении, то никакие увертки уже не исправят положение в целом. Выдержка из рапорта отдела общественного порядка и безопасности. Отдел общественного порядка безопасности — турецкая контрразведка. Отвечает в том числе за борьбу с терроризмом. У нас нет пока никаких оснований для вывода о том, что смерть Лорда наступила в результате чего-либо преступного умысла. По нашим данным, у него не происходило в последнее время никаких конфликтов с заказчиками. Погибший при пожаре его охранник задохнулся от продуктов горения, и никаких следов, свидетельствующих о том, что данная смерть была насильственной, на теле не имеется. Тело Лорда обгорело почти до неузнаваемости. Левая нога и рука частично отсутствуют. Оставшиеся части тела также не имеют ясно выраженных признаков насильственной смерти. Смерть наступила по заключению экспертизы от отравления продуктами горения. Имеющиеся же на теле повреждения вполне могли быть вызваны обрушением кровли.